Глава 24. Наконец, мистирь меня заметила. Зыркнула таким взглядом, что я всё же решила уйти. Но потом она попыталась улыбнуться. "Здравствуй. А что это вы делаете?" полюбопытствовала я, кивая на морковку. "Заклинание читаю, чтобы урожай был хороший." Вы обладаете бытовой магией? Нет, моя раса вообще не имеет магической силы, но природой нам даровано возможность договариваться с любым живым созданием. Кроме старух, видимо, подумала я, но вслух сказала другое. А я тут печенье испекла. Мне показалось, вы сегодня заинтересовались моей выпечкой, так что решила угостить вас. «Правда?» Кикимора поднялась с колен, отряхнула подол юбки и неверящим взглядом посмотрела на чашку в моих руках. Женщина при этом выглядела как ребенок, который впервые видит сладости, а во мне вновь проснулось легкое чувство жалости. «Пойдем в дом, я поставлю чайник». Я двинулась вслед за мистерьей, Она привела меня через скромно обустроенную гостиную в не менее скромную кухоньку. Мне кажется, что я снова начала понимать недовольство Миреллы. В домике Кимора был жуткий бардак. Из старых ржавых ведер доносилась такая вонь, что глаза начинали слезиться. А когда увидела мышонка, который тащил заплесневелый сухарь в дырку в полу, то и вовсе расхотела пить чай. «Может быть, посидим на улице?» Осторожно спросила я, делая вид, что могу спокойно дышать. Но я не могла, вот-вот стошнит. Мистерия, поджав губы, кивнула. «Ты можешь выйти, если тебе трудно. Я согрею воду и принесу чай на улицу». Мне показалось, что женщина обиделась на мое предложение. И пока ждала ее во дворе, Всё думала, как бы так аккуратно спросить, от отчего она не наведёт уборку. Но явно же дома всё время находится, почему нельзя хотя бы мусор вынести? Это не моё дело, конечно, но и не узнать я не могу. Любопытно. Тёплое солнышко ласково светило в глаза. Мне пришлось отыскать место в тени, чтобы не ослепнуть. И уселась на плоский камень в ожидании мистерии. Хозяйка дома объявилась спустя некоторое время. Вынесла чайник, чашки и печенье, приготовленные мной. Потом попросила подождать еще минуту и ушла, а вернулась с низким столиком. Яства были выставлены на него, а мы расселись возле стола прямо на траве. «Ты, наверное, тоже хочешь знать, почему у меня дома так грязно, да?» Пряча взгляд, спросила Кикимора. Я промычала в ответ что-то невразумительное, но мистерия все равно решила объясниться. Особенность моей природы такова, что я должна жить в болоте, в грязи. Мне так комфортно, а чистота меня пугает. К несчастью, создатель насмехался надо мной, и я влюбилась в человека. А тот. Моего мужа зовут Веник. Он любит меня, но мне кажется, что скоро мы Мистирье сильно сжала губы, глаза заблестели от подступивших слёз. Он прогонит меня обратно в болото, потому что жить в таких условиях человек не может. Почему бы не оставить грязной одну комнату? а остальное пространство вымыть. Осторожно, спросила я, стараясь не сильно задевать чувства женщины. Я не могу. Если берусь за мытье пола, то все валится из рук. Тряпка рвется, вода из ведра выливается. Это такой рок, проклятие. Не знаю, как объяснить. Я не способна вычистить в доме грязь, хоть и готова жить в чистоте. Мне будет некомфортно, но зато рядом с любимым. Я медленно жевала печеньку. Моему шоку не было предела, потому что за пару минут узнала такие сказочные подробности, что ни в одной книге никогда не встречала. Как помочь Мистерье не знала. но осмелилась предложить выход из ситуации. «А что, если веник сам помоет полы и окна, вынесет мусор?» «Ты что? Он ведь мужчина и не должен заниматься хозяйством!» «Ну да, ну да, равноправие до молота еще не дошло!» «Кстати, вот мне и причина не торопиться выходить замуж!» «Стирать носки и мыть полы в угоду мужу я не намерена». «Мистерия, а у вас есть друзья в русалочьем?» Каждый мой вопрос звучал как оскорбление, поэтому приходилось улыбаться так приторно, что зубы сводила. Но Кикимора на меня все равно не смотрела. Ей словно было стыдно за себя передо мной, поэтому она отводила взгляд то в чашку с печеньем, то на чайник». То просто жмурилась. «Конечно же нет. Я все еще не понимаю, почему ты пришла ко мне. Новенькая, что с тебя взять? У вас на юге-то поди и других раз нет». «Не уверена», ответила я, задумавшись. «А действительно, кто живет на местном юге? Может, там одни человеки?» Так что мое удивление при виде гоблинов и кикимор не должно притягивать особого внимания. Кикиморы могут найти общий язык только со своими сородичами. Люди нас не любят. А эльфы? Гоблины? С ними мы никогда не встречаемся. Эльфы – существа благородные, да и живут отдельно ото всех. А гоблины нас презирают. потому что представители их расы, в отличие от моей, люди приняли как своих. Я уже слопала пол тарелки печенья, жадно слушая рассказ Мистерии. При общении с ней во мне еще больше просыпалось чувство единения с этим миром и почти сразу для себя решила, что буду дружить с Кикиморой. Главное, чтобы Мирелла не узнала. Не хотелось бы расстраивать старушку. Мы допили чай, я еще поспрашивала о том, как работает ее общение с овощами, и, выслушав интересную лекцию, тепло попрощалась. Мистерия счастливо улыбалась, провожая меня, а когда я вышла за ворота, то женщина, смущаясь, сказала, что могу приходить в гости, когда захочу. Домой я не пошла, отправилась к Пенту, и на этот раз, ура, он оказался дома. «Что, еще дров?» На меня дыхнули густым облаком вонючего дыма. «Пока нет ничего. Через три дня будут. Те, что привозил, уже закончились? Ты там общественную баню, что ли, построила?» Я откашлялась с отвращением, глядя на трубку во рту мужика, и качнула головой. «Мне нужна вывеска с красивой надписью». Общественная баня? Да нет же. Я ведь вам говорила, что буду печь торты на заказ. А, -а, -а стряпню, собралась продавать. Ну, удачи. Вы мне вывеску сделаете? Срочно надо. Я минуту раздумывала. Вообще-то нет, не срочно. Но мне казалось, что нужно ее повесить как можно скорее. Она будет заставлять меня быстрее приводить кофейню в рабочее состояние. Сегодня. Край завтра утром. 5 серебряных. Это грабеж? Я возмутилась вполне справедливо. За дощечку с буквами 5 серебрушек? Ищи тогда в другом месте, а меня не отвлекай. «Ладно, ладно», – и пробромотала под нос. «Черт бы вас побрал!» «Что?» «Я говорю, что прослежу за работой. Но имейте в виду, мне нужна будет помощь повесить ее над дверью». «Помогу!» Пент повел меня за дом. Там он долго дымил трубку, взглядом художника осматривая гору одинаковых шершавых досок, Потом выбрала одну и показал мне. «Пойдет?» «Да, но я думала, она будет посимпатичнее». Сморщилась скептическим взглядом, окинув доску, с которой даже береста не была снята. «Не боись, все сделаю». Я села на пенек и стала зорко следить. Надо сказать, что через полчаса у меня все вопросы по поводу грабительских расценок Пента отпали сами собой. Лесник умел виртуозно обращаться с деревом. И вскоре передо мной лежала гладкая, без единой зазубринки, вывеска причудливой формы, похожей на облачко, которое обычно рисуют дети. «Писать что?» Я сказала название кофейни и с удовольствием наблюдала за застывшим в недоумении мужиком. «Еще раз повтори. Как?» Пришлось сказать снова. Пент хмыкнул. но притащил из сарая банку золотой краски и каллиграфическим почерком написал на доске название. Пока краска подсыхала, мы сидели молча. Потом также молча Пент взял молоток, гвозди, погрузил вывеску в телегу, запряг лошадь, и мы отправились ко мне домой. Спустя еще час я, расставшись с пятью серебряными монетами, но с чувством полнейшего восторга, Стояла напротив своего дома. Взглянула на издательство, с улыбкой прочитала «Серый волк», а, повернувшись к своей вывеске, расхохоталась в голос «Не кусай за бочок». Никто, кроме меня, смысла не поймет, а мне и не надо. Мне было весело, ведь я вложила в это название всю свою неприязнь к серому волчку Райну. «Любопытно!» Раздалось за спиной, и я подпрыгнула от неожиданности. «Любите вы подкрадываться!» Зашипела на журналюгу, пытаясь понять, зачем он опять пришел. «Вам дома не сидится!» «Идите материал для статьи ищите, чтобы скандал обо мне забылся!» «Я уже все решил!» «Очень на это надеюсь!» «А что за название такое странное?» «Ты решила дать дому имя?» «Это для моей кофейни, которой вас обслуживать не будут». «По закону любое заведение обязано обслуживать всех гостей». «Не знала?» Я стиснула зубы. «Вообще-то догадывалась, потому что на земле именно так и есть. Закон о защите прав потребителя называется. Но не думала, что в молоте будет то же самое». Вам здесь не понравится, будьте уверены. Отчего же? Тот пирог, что ты так и не дала мне попробовать, выглядел очень аппетитным. А по рецепту теста, который ты мне все-таки любезно преподнесла, моя кухарка испекла отменные пирожки. Вообще-то пирожки из того теста нужно жарить на сковороде, а не печь. Да? Хм... «Господин Догрус, если у вас все, то прошу оставить меня одну». Я демонстративно замахала в сторону калитки. «Буду ждать открытия!» – кричал мне отчего-то развеселившийся Райан, переходя дорогу. «Ждите, ждите!» – злорадно думала я. «Вряд ли вы когда-то пробовали соленый чай». В голову пришла одна гениальная мысль уже почти перед сном. из-за которой мне пришлось подняться с постели среди ночи и пойти на кухню. Напеку печенье, пирожных, каких смогу из имеющихся продуктов, пирог с вареньем, и завтра буду раздавать их на площади вместе с листовками. Думаю, такой ход приведет ко мне гостей. Пусть немного, но они точно будут. На улице давно рассвело, когда я укладывала на тарелки последний пирог. порезанный на маленькие кусочки. Устала, но усталость эта была приятной. Я довольно осмотрела плоды своих трудов, аккуратно сложила все в корзину и отправилась приводить себя в порядок. Умываясь, даже напевала песенку. Так радостно мне было на душе. Всего несколько дней нахожусь в молоте, а еще ни единого разочка не заскучала. То проблемы решаю, то по гостям хожу, то ещё что. Да, мне определённо нравилась моя новая жизнь. В дверь постучали. Сначала тихо, потом чуть настойчивее. Наверное, снова чем-то взволнованная Мирелла прибежала проведать меня, едва проснувшись. Я улыбнулась мысли о заботливой старушке и распахнула дверь. На пороге стояла женщина. Тёмные волосы на висках уже были подёрнуты сединой. Чистое лицо покрыто едва заметной сеточкой морщин, а в глазах таилась грусть. Гостья была очень ухоженной, хорошо одетой, а рядом с ней стоял большой чемодан. На меня женщина смотрела с каким-то чрезмерным любопытством. «Ну, здравствуй, дочка!» Усмехнувшись... произнесла она.